Пий IX. Мастае Ферретти. 1792-1878. Папа Римский с 1846 года. Он пытался воспрепятствовать объединению Италии, так как понимал, что оно означало конец светской власти, пап. По его инициативе Вселенский собор 1869-1870 годов, провозгласил догмат папской непогрешимости. Распайль Франсуа, 1794-1878. Французский ученый, химик и политический деятель, участник революции 1830-1848 годов. Постоянные восторги, вызывавшиеся артисткой, Обедняли ее лицо, на котором застыло выражение, с каким она принимала их, не меняющаяся, поношенная, как одежда у тех, кому не во что переодеться, и она ничем не привлекала к себе внимания, кроме складки над верхней губой, взлета бровей и еще некоторых черточек, всегда одних и тех же, образовавшихся, вернее всего, после ожога или нервного потрясения. Само по себе ее лицо не произвело на меня впечатления красивого лица, но оно было, наверное, так зацеловано, что создавало представление, а значит и желание, поцелуя. Из глубины альбома оно все еще притягивало поцелуй своим кокетливо нежным взглядом и притворно наивной улыбкой. Да ведь у Берма и в самом деле многие молодые люди, наверное, будили такое желание, в котором она признавалась под маской Федры и которое ей так легко было исполнить, в частности, благодаря славе, красившей и молодившей ее. Вечерело. Я остановился у столба с наклеенной на нем афишей спектакля, который должен был состояться 1 января с участием Берма. Дул ветер, влажный и мягкий. Это время дня я особенно хорошо изучил. У меня было ощущение и предчувствие, что новогодний день ничем не отличается от других, что это не первый день нового мира, когда я мог бы все начать сызново и перезнакомиться с Жильбертой, как в дни творения, как будто прошлого не существовало, как будто отпали вместе со всеми уроками, какие можно было извлечь из них для будущего, все обиды, которые она мне иной раз причиняла. Что это не первый день нового мира, ничего не сохранившего от старого, кроме одного. Кроме моего желания, чтобы Жильберта любила меня. Поняв, что если мое сердце и хотело, чтобы вокруг меня... Обновилась вселенная, не удовлетворявшая его, то лишь потому, что мое сердце не изменилось. Я подумал, что сердцу Жильберты тоже нет оснований меняться. Я почувствовал, что новая дружба — это все та же дружба, точь в точь, как Новый год, ведь он же не отделен рвом от старого. Это только наша воля — бессильные настигнуть годы и переиначить их, Без спросу дает им разные названия. Напрасно я желал посвятить этот год Жильберте и, подобно тому, как прикрывают религии слепые законы природы, попытаться отметить новогодний день особым понятием, какое я о нем себе составил. Я чувствую, что он не знает, что мы называем его новогодним днем, что он окончится сумерками, не таящими для меня ничего нового. В мягком ветре, обдувавшем столб с афишами, я вновь узнал, я снова ощутил всю ту же извечную и обычную материальность, привычную влажность, бездумную текучесть прошедших дней. Я пришел домой. Я провел первое января так, как его проводят старики, у которых оно проходит иначе, чем у молодых. Не потому что им уже не делают подарков, а потому что они уже не верят в Новый год. Подарок я получил, но не тот единственный, который мог бы доставить мне удовольствие, не записку от Джильберты. И все-таки я был еще молод. Я мог написать ей записку, выразить ей мои смутные любовные мечтания в надежде пробудить их у нее. Горе людей, состарившихся в том, что они даже не думают о подобного рода письмах, ибо познали их тщету.